Глава первая. «Роза! Роза! Ну вставай же, Соня!» Сквозь сон донесся до меня голос элли и моей подруги. Пробурчав ей что-то грозное в ответ, я сильнее закуталась в одеяло, пытаясь вернуть сновидение, в котором я с кружевным платьем гонялась за кладбищенским упырем, надеясь одеть его приличнее. Но мне, разумеется, этого сделать не дали. Почувствовав, что что-то холодное льется мне на голову, я с рычанием вскочила на кровати, окончательно просыпаясь. Зло уставилось на Эльку. Девушка держала в руках хрустальный графин с водой, победно улыбнулась и весело пропела. «И обещала, что провожу тебя до самой Академии?» «Обещала!» «А ты сейчас проспишь все на свете. Портал до нейтральных земель откроют уже через час, а ты еще спишь». «Уже не сплю!» буркнула подруги. «Кстати, твои родители уже готовы и ждут нас с тобой внизу», добавила Элия. Родители за неделю успокоились и сказали, что нет ничего страшного в том, что я некромант. В принципе, целитель и некромант, а к жизни и смерти всегда ходят парой. Единственное, что огорчало и меня, и родителей, Академия темных искусств находится довольно далеко, на нейтральных землях. Туда можно добраться только порталом, который открывают раз в две недели и то на пару часов. Нейтральные земли — земли, которые не принадлежат ни одному из государств. Именно там находится нужная мне Академия и принимают в данное учебное заведение абсолютно всех, у кого открылся дар. Портал перехода в нейтральные земли особой популярностью не пользовался, поэтому выглядел серо и уныло, а очередь состояла из двух человек меня и старика. Родители долго меня обнимали. Всю неделю я слушала их наставления и советы, как вести себя с некромантами. «Дочь, будь с ними крайне осторожной», — вещала мама. «В неприятности не влипай. И если тебе хоть что-то не понравится, то сразу возвращайся домой, как только откроют портал», — наставлял отец. «И будь всегда на связи», — вздыхала матушка. смотри там у меня погрозила пальцем Элия, чтобы трубаком не смело возвращаться. «Не волнуйся», усмехнулась я. «Некроманты не становятся зомби, разве что призраками. Так что, в случае чего, беспрепятственно смогу навещать тебя по ночам». «Тьфу на тебя! Что за дурацкий юмор!» рассмеялась Элька. «А ты еще говоришь, что нет в тебе ничего от некромантов. Вон!» Уже шутки соответствующие посыпались. «Ладно, подруга, дай я обниму тебя» как обустроишься, свяжись со мной, покажешь, как живут в жуткой академии жуткие некроманты». Крепко обнявшись и расцеловавшись, еще раз обняв родителей, подхватила два невесомых чемоданчика с расширенными пространственными карманами от дизайнера Кроубри с лейблом в виде витиеватой буквы «К». Визар Кроубри — великий дизайнер и создатель пространственного кармана с облегченной версией. То есть вес чемодана остаётся таким же, сколько весит сам чемодан. Всё содержимое совсем не ощущается, хоть и рояль туда засунь. А ещё Кроубри — друг моей мамы. Но папа его на дух не переносит. Он вообще людей с нетрадиционной ориентацией не понимает. Говорит, что как проектировщик и создатель новых идей, он гений. На этом всё. Спросите, почему никто со мной не идёт в академию, чтобы проводить и поддержать а потому что портал откроют только через две недели и снова на два часа. Эх! У родителей клиенты, не бросить их. Элия сама поступать завтра поедет. Бабушка с дедушкой. Они у меня вообще, инфантильные особы, еще не вернулись со своего отдыха. Шагнув в портал из красивого, яркого и солнечного города, оказалось в дождливом, сером и холодном нечто. Вот же засада. Вот же проклятый хард выруглась вслух. Надо же было посмотреть в визоре погоду в нейтральных землях. Дождь лил хоть не сильный, а мелкий, но был противным, колючим и холодным. Передернувшись, достала свой красивый ярко-желтый зонт и направилась к воротам Академии, которая маячила буквально в пятистах метрах от портала. А вокруг ни души еще и природа местная не радовала. Вокруг меня стражами стояли одни деревья, высокие, с пышными кронами, но смотрелись они зловеще, особенно в такую пасмурную погоду. Задумчиво поглядев на окружающую растительность, пожав плечами, направилась дальше по тропинке, ведущей к магической академии темных искусств. Подходя ближе и ближе, с каждым шагом впечатлялось открывающимся строением, и не смогла сдержать восторженного вздоха. Академия поразила меня своей фундаментальностью, веющей от нее мощью и в то же время жизнью. Трудно объяснить это ощущение, но на миг мне почудилось, что черные провалы окон заглянули мне в душу, ища там что-то свое, родное. Рехнув головой, избавился от наваждения и продолжил рассматривать это чудо. Здание Академии соединило в себе стекло, камень и яркие краски настенных, росписей и витражей. Обведя взглядом открывшуюся картину, я остановилась. Шок. И было отчего его испытать. Никогда подобного не видела. Шпили, взлетающие ввысь, демонстрируют стремление к небу. Ажурные мотивы спорят по красоте и изысканности, С сотнями и тысячами скульптур, размещенных буквально везде. Повсюду скульптуры горгулий. Они украшают колонны, карнизы, кровлю и даже подосточные трубы. Химеры, злобно оскалившись с высоты, словно были созданы для устрашения слабого и беззащитного. Это невероятная и потрясающая красоты строение покорило меня в самое сердце. «Да, мрачно. Да, жутковато» но и одновременно великолепно. Я хочу, хочу здесь жить и учиться. Подошла к монументальным воротам. Рядом с воротами находилась неприметная калитка. Да. Толкнула калитку. Снова толкнула. Подергала дверь на себя. Пнула ногой. Бесполезно. Я не могу открыть эту хардовую дверь. Вам помочь? Раздался над ухом хрипловатый и волнующий баритон. К моей чести я даже не подскочила, только слегка вздрогнула. Медленно повернула голову, наткнулась на смеющийся взгляд слегка раскосых зеленых глаз. «Эм, да, я тут поступать иду, а калитка и ворота не открываются», проблеяла незнакомцу, рассматривая его украдкой. На бледное породистое лицо небрежно спадали длинные пряди чуть влажных черных волос. Плавные, но правильные черты придавали незнакомцу совсем мальчишеский вид, но вот его тело, наоборот, было не по-юношески сильным, хотя и не прикачанным. Разумеется, присутствовали атрибуты, присущие непосредственно всем некромантам. Черная одежда, перчатки, плащ и цепи на шее с серебряными черепами и костями незнакомец в ответ рассматривал меня а я что мне не жалко пусть смотрит тем более посмотреть есть на что я высокая но незнакомец гораздо выше меня на целых две головы у меня все при мне и фигура хорошая и личиком пошла в маму а она у меня красавица волнистые волосы льняного оттенка она солнце отливает золотом волосы распущены и каскадом спускаются по стройной спине. На мне одет изумрудного цвета дорожный костюм, состоящий из облегающих брюк и удлиненного приталенного пиджака. На плечо закинута маленькая сумочка для визора. На ногах мои любимые туфельки из замши, которые из-за дождя раскисли и превратились в пожеванную тряпку. Вот гадство. Дополняет яркий ансамбль мои дизайнерские чемоданы и желтый зонт. «Ты вышла к задней части Академии. Главные ворота находятся на другой стороне», — пояснил незнакомец. «Вот оно что. Поэтому я никого из людей не вижу. Буду знать». «Проводишь?» — спросил невинно. «За мной?» — приказал мой спутник. «Надо же, какой властный тон!» Пожав плечами, двинулся за парнем. «Ты из Патерграда?» — спросил он. «Хотя зачем спрашиваю?» Портал в этой стороне Академии открывается только из южной столицы. Я промолчала. Умный какой. Шли мы минут пять, пока перед нами не расступились высокие деревья. Пробираться сквозь толпу возбужденных будущих адептов было занятием не с простых. Большой двор Академии был набит до отказа. Здесь и там мелькали сосредоточенные лица поступающих. Ого! Многолюдно, однако! «Кто последний?» — крикнул мой провожатый в толпу. Странно, но из этого гомона и бедлама взмыла вверх мужская рука, и парень крикнул в ответ. «Я! Я последний!» «Все, тебя довел, будешь за этим малым, а мне пора». Я даже не успела ничего сказать, как он растворился в толпе. «Привет, меня Клин зовут. Пришел, как видишь, последний и думал, что все». «Быть мне словно Харду не в чести, но тут появилась ты и спасла меня. Я не последний», — радостно воскликнул этот неприятный тип. О неприятном он был не только из-за своего словесного тупого фонтана, а еще и внешне, прыщавый в черной угревой сыпи, хотя целители уже сто лет тому назад изобрели магическую сыворотку, которую выпиваешь, и она изнутри начинает работать и очищать организм убирает все внутренние проблемы организма, очищает кожу лица и всего тела, избавляет от любых несовершенств, таких как прыщи, угри, родинки, бородавки и тому подобное. Поэтому, глядя на парня, недоумевала, почему он такой страшный, если есть чудесное средство, и стоит оно совсем недорого, по карману даже вечно нищим адептам. Еще у него были грязные, всклокоченные волосы, и попахивало от парня неприятно. Фу, какой Наморщила свой носик и отвернулась, чтобы пойти подождать где-нибудь подальше от этого типа. «Эй, ты куда? Ты даже не представилась?» Схватил меня за локоть этот настоящий противный хард-паразит. «Рррр!» «Ну пусти!» Прошипела сквозь зубы, даже не поворачиваясь к нему. «Смотри-то, какая цаца С силой отшвырнул он мой локоть. Потерла локоть и скрылась от этого гада удивительно но среди поступающих были одни парни. По крайней мере, пока я не увидела ни одной девушки. Смотрели на меня будущие адепты темных магических искусств с улыбкой и раздевающими взглядами. «Ага, шиш вам!» Отошла подальше от мужской и сплошь черной толпы, села на один из своих чемоданов. Еще один удручающий момент озаботил меня все были налегке одна я с чемоданами. А мне все пофиг. Как сказал бы Элька, кому не нравится, пусть не смотрят. Вдруг прозвучала мелодичная трель, и на небольшую площадку на возвышенности в середине двора вышел пожилой, но крепкий и серьезный мужчина, который представился как ректор Мати Магической Академии Темных Искусств. Архимаг роханлайдер Все парни, как по команде, умолкли и приготовились внимать. Негромко откашлившись, ректор красивым тембром поприветствовал будущих адептов Академии и предложил начать прием. Заходить необходимо по три человека. Все парни выстроились в очередь, разбившись на тройки. Я была замыкающей и осталась одна. Вздохнула, подхватила свои чемоданы и встала в отдаление от остальных. На меня странно поглядывали, но никто ничего плохого не говорил и не подходил знакомиться, что было очень странно. Когда очередь закончилась, уже пришло время обеда, и желудок издавал грустные недовольные звуки. Но я кремень. Идя по коридору академии в приемный зал, с интересом осматривалась вокруг. Сразу видно, академию строили для некромантов. Стены каменные, полы черные. Никакой лепнины никаких статуй. Какой прекрасной и величественной академия была снаружи, так и наоборот внутри она оказалась мрачной и неприветливой. Со спокойным выражением на лице, на котором не отражалось ни единой эмоции, вошла в приемный зал. Поставила возле двери свои чемоданы. За длинным столом сидели только двое. Ректор Рохан и еще один статный седовласый мужчина с приятным, располагающим лицом и королевской осанкой. «Девушка, мы ведем набор на факультеты темной магии», заговорил неизвестный мне мужчина. «И я его некультурно перебила. И я некромант. Вот так. Прошу любить и жаловать». Из зала приема вылетела злая, как стая грифонов, с силой сжимая в руке лист со штампом о том, что меня приняли. «На факультет боевой некромантии!» Какой из меня боевой некромант? Я девушка. У них, видите ли, перенаборный факультет прикладной некромантии, а на боевой — наоборот. Вот меня, бедненькую, и туда. Или ждать и поступать в следующем году. Ну уж нет. Ладно, поплачусь маме с папой и Эльке в визор. Но потом. А сейчас нужно идти к коменданту общежития и получить комнату. Вообще, как выяснилось, Девушки в МАТИ тоже учились, но на факультете некромантов была только одна девушка, и она сейчас на третьем курсе. А учатся здесь именно некроманты шесть лет. Другие факультеты тоже есть, и у них обучение составляет пять лет. самый главный и основной это, конечно же, факультет некромантии, который делится на две специализации – прикладная и боевая. Первый год обе группы учатся вместе. У них одинаковые предметы и план обучения, а потом уже раздельно. Второй факультет — демонология. бр На нем тоже в основном учатся парни. Есть еще факультеты, такие как ясновидение и предсказание. С ума сойти. Не знала, что гадалки получают образование. И еще один факультет — темная артефакторика и начертательная магия. Вот на них полно девушек. Это хорошо, я уж думала, что здесь вообще одни парни учатся. Вот на эти два последних факультета набор проходит раз в два года, поэтому девушек в этот раз и не было, кроме меня. Все это и рассказал мне ректор, когда вводил в курс дела и объяснял, почему меня берут именно на боевую некромантию. Еще сказал, что через пару лет спасибо ему скажу. Ага, размечтался. Но сдаваться не стану. Я привыкла быть лучшей во всем, и здесь не ударю в грязь лицом». Тем временем читатели подслушают разговор в зале приемной комиссии между известным уже нам ректором Мати Роханом Лайдером, архимагой темной магии и магистром демонологии Раймондом Трейси. «Рохан, ты уверен, что девочку стоило брать на боевку? Из чего ты ей сказал, что у нас перенабор на прикладную некромантию?» не недумывал магистр. «Рай, ты же сам видел измеритель ее магического уровня. У нее потрясающий потенциал. Однажды она сможет стать архимагом?» воодушевленно ответил ректор. «Я не слепой. Ты отлично видел ее уровень. И как раз не понимаю тебя. Она со второго курса сбежит. Она девушка. Какая боевая некромантия? Надо было на прикладную направить», не унимался магистр Трейси. «Уверяю тебя, мой друг, это не сбежит», — уверенно сказал ректор. «И откуда у тебя такая уверенность, мой дорогой друг? Не замечал за тобой дары ясновидения и предвидения», — произнес магистр. «На фамилию взгляни». Раймонд взял лист и прочитал вслух. «Розалия Уайт». «И что?» «Уайты. Семья чисто магов. Всегда и во всем первые. Поверь». Эта девочка еще утрет нос парням. И, мой дорогой товарищ, ты кое-что не уловил. Прочти снова фамилию. С хитрой улыбкой и превосходством в глазах проговорил ректор. Я пока еще не маразматик. розали Уайт, повторил магистр. Ректор Лайдер вздохнул и сказал. «Миранда Уайт». Мгновение молчания, а затем магистр изумленно открывает рот скакивает со стула и громко произносит «Что? Она ее потомок?» «О да, мой друг!» «Теперь-то ты согласен со мной, что такую необычную девушку и с таким сильным даром нужно было направить только на факультет боевой некромантии?» Студенческий городок при Академии представляет собой круглое жилое здание с двором внушительных размеров. Здание имело форму цилиндра, было пересечено вертикальными линиями, которые визуально и функционально поделили здание на секции и являются бесконечными открытыми переходами, по которым можно выйти в центральный двор. Во внутреннем дворе общежития видны жилые помещения, которые как будто зависли в воздухе. Высотой общежитие практически не уступает самой академии. Снаружи здание выложено дубом, массивным камнем и отделано витражом. Вот это да! В общежитии меня встретил на пороге строгий комендант, сморщенный как изюм, сварливый и очень медлительный дедушка. Выдал мне ключи от комнаты, список с правилами поведения и проживания в общаге. Хлопнул в ладоши и строго сказал, что спальные принадлежности уже ждут меня в нужной комнате. «Какой этаж не подскажете?» – спросила грустно. «А «Да грустно, потому что очень кушать хочется». «Самый лучший этаж, девочка!» «Чердак!» — подсказал старичок и причмокнул беззубым ртом. «У меня открылся рот от удивления. Как чердак?» «А вот так! У тебя в направлении что написано?» «Боевая некромантия!» — по слогам проговорил дедок и развел руками. «А для боевиков — отдельное общежитие, и живут одни парни. А поселить тебя на другой факультет не имею права». Вот и будешь жить с другой девчонкой, тоже на боевом учиться. Да ты не печалься. А хочу ли я учиться здесь? Настроение упало еще ниже. С такими невеселыми мыслями я посмотрела на номерок на ключах. Комната-чердак под номером 666. Ну это просто хард. Подхватив ненавистные уже мне чемоданы, пошла по коридору к лестнице. Поднимаясь по лестничному пролету, на четвертом этаже услышала громогласный хохот. Передо мной открылся холл, заставленный мягкими креслами и подушками. В холле сидели парни. Человек тридцать примерно. Все в черных костюмах, мрачные, грозные, в общем, бе-е. И что-то громко обсуждали, и злорадно смеялись. «Ого, крошка! Ты случаем общежитиям не ошиблась?» увидел меня один из парней и привлек внимание остальных. «Здесь вообще-то серьезные парни учатся?» Смеясь, бросил другой. «Некроманты!» Зловещим тоном добавил третий. «Страшно!» И комната взорвалась смехом. Их хохот больше походил на ржание бешеных жеребцов. «И это некроманты?» Ф «У меня два старших брата который давно уже находится в свободном от родительской опеки плавании, и меня такими тупыми приколами не смутить. Эх, жаль, рядом нет Эльки. «Привет», — вяло подняла руку в качестве приветствия, «меня зовут Розалия Уайт, и, к вашему несчастью, я ваша соседка по общежитию». Некроманты замолчали и начали активно переглядываться. «Да, ребятки», — усмехнулась я, Позволяю вам прочувствовать этот торжественный момент. Вы ведь представить не можете, как попали». Парни не издали ни звука, лишь рассматривали лохматую, уставшую, в помятом костюме девчонку с чемоданами. «Честно, я повела себя совсем не так, как следовало бы. По-хорошему нужно было парням улыбнуться, поболтать с ними о том о сем, пококетничать с ними, наладить, так сказать, контакт. Я так сильно устала, что мне было просто лень. И пошла дальше, не обращая внимания на оклики и ругательства. «Так, а вот и чердак». Еле забравшись по сомнительной лестнице, перед самой дверью замерла. На двери висела веселенькая табличка угольно-черного цвета, и на ней красной краской выведено «Не входи, убью». «Как весело здесь, однако». Решила сразу не входить, а сначала постучать. Мало ли, вдруг, правда, убьют. На третьем стуке дверь резко распахнулась, явив передо мной разъяренную девушку. Черноволосая и черноглазая, высокая в длинном черном платье, поза напряженная и недовольная. Но только ее взгляд остановился на мне, как красавица радостно улыбнулась и воздела руки к небу, «Наконец-то! Девушка-некромант, я больше не одна. Проходи скорее. Как же я рада, что у меня теперь есть соседка!» Радостно воскликнула девушка довольно низким и приятным голосом. «Привет!» – поздоровалась с ней и вошла в свое новое жилье на ближайшее, если не убегу раньше, шесть лет. Осмотрелась. «Ну что ж, чердак чердаку рознь. Мне здесь однозначно нравится». Расторное помещение, большие витражные окна, находящиеся с двух сторон чердака, высокие и скошенные в одну сторону потолок. У стены стоят два тканевых кресла и диванчик, правда, продавленные и вообще старенькие, но видно, что уютные и мягкие. Журнальный столик и под ним большой пушистый ковер. Прошлась по новой жилплощади. Чердак разделен на две зоны. и второе помещение спальня с кабинетом. Две кровати стоят рядом, а между ними тумбочка, над которой есть небольшое окошко, завешенное льняной шторкой. Напротив кровати расположена рабочая зона, прибитые к книжные полке стоят два стола и два стула. Все помещение отделано деревом и запах уютный. Обстановка простая, лаконичная, но милая. «С ума сойти? Да здесь здорово!» — радостно воскликнула я. «Это еще что?» — ухмыльнулась довольная моей реакцией некромантка и рассмеялась. «У нас с тобой отдельная ванная с туалетом, а у парней на каждом этаже общие души туалет». «Да ты что?» — злорадно обрадовалась я. «Это самая лучшая новость за сегодняшний день. Кстати, меня зовут Розалия Уайт, можно просто Роза». «Я одолела дарклайн «Можешь звать меня Лила», — представился она в ответ. Вместе с Лилой разбирала привезенные вещи. Раскладывала по шкафчикам и полочкам. И чего только подруга Элька мне не накидала в чемоданы. Помимо одежды, и обуви, всевозможных аксессуаров и мыльных принадлежностей, тут были и защитные амулеты от проклятий, сглаза, порчи и какие-то странные побрякушки на голубой тонкой нитке. Их назначение даже Лила не смогла толком объяснить. Даже чесночное ожерелье попалось. Последнего я вообще не поняла. Желудок уже нагло выл и грубо кряхтел. Кушать хотелось все сильнее. Лила сказала, что насчет покушать в Академии все точно по расписанию. Буквально через полчаса откроется столовая и можно пойти на обед. Ура! И я не умру в Академии от голода в первый же день. После обеда Лила со мной сходит за получением учебников и заодно покажет, где здесь что находится. «Слушай, Лила, мне таких страстей наговорили про матии и самих некромантов, но смотрю, что вы отличаетесь только тем, что носите черную одежду». Да, Лила рассмеялась. Смех у нее был красивый, обволакивающий, словно бархат. «Сейчас в Академии пусто. Немного адептов с третьего и со второго курсов. Старший вернуться с практик через три дня к самому началу учебного года. Вот тогда ты увидишь настоящих некромантов. А сейчас здесь так, мелочь безобидная водится». «Ну и поступающие», — пояснила Лила. «Все настолько плохо?» — вздохнула наигранно грустно. Девушка вновь рассмеялась. «Я не дам тебя в обиду. Да и некроманты девушек не обижают. Иногда подшутить любит и все. Не бойся. Тебе здесь даже понравится», — с энтузиазмом произнесла соседка. С удовольствием приняла горячую ванну Я согрелась и была готова покорять столовую, вернее, то, что предлагают в ней на обед. Переоделась в шерстяное, крупные вязки платья глубокого синего цвета, как воды океана. Платье длиной до колен и подчеркивало мою стройную и хрупкую фигуру. Обулась в красивые туфельки цвета беж и заплела свои пушистые слегка влажные волосы в сложную косу. Лила покачала головой. Она тоже переоделась, правда, в чёрные джинсы и чёрную же футболку. «Ты совсем не похожа на некроманта», — заметила она, похихикивая. «Я вообще не понимаю. Ну и что, что некромант? Не обязательно же одеваться в траурные цвета. Я не имею ничего против чёрного, ты не подумай. Но носить люблю яркую одежду». Лила снова рассмеялась. «С тобой в Академии будет гораздо веселее». Я пожала плечами, и мы, наконец, пошли. Связаться с родителями и Эли решила после того, как вернусь в комнату, сытая и затаренная учебниками. Пока спускались и выходили во двор, никого не встретили. Далила сказала, что все уже направились в столовую. По пути соседка рассказала про саму академию. Если верить старым библиотечным картам и некоторым мифам, то, согласно им, под академией... Находятся многочисленные тайные ходы, пристанище древних некромантов и колдунов, заброшенные порталы, архивы и жертвенные алтари. В общем, там можно найти много интересного и удивительного. Но, к сожалению, все входы и выходы были либо уничтожены при постройке Академии, либо их просто завалило. «Ничего себе! Сколько тайны загадок таит в себе Академия!» «Так же», — продолжила рассказ девушка, На территории Академии находится озеро, заколдованный лес с умертвиями для тренировки и полигоны для всех факультетов. Академия окружена лесом и полями. В случае опасности вокруг Академии создается иллюзия тумана, которая скрывает все здание и постройки от посторонних глаз и не дает никому пройти сквозь него. Ого! Удивлялась я все больше. Ближайшим населенным пунктом является маленький городок Кваршир. Он стоял здесь еще до основания академии. Туда частенько наведываются адепты и преподаватели. Так, сама столовая находилась в отдельном двухэтажном строении, выполненном в таком же стиле, как и сама академия. На первом этаже располагалась огромная столовая, запахи из которой уже сводили меня с ума. Да-да, попреки всем предрассудкам о студенческих кухнях, как сказала моя соседка, в Академии кормят превосходно. Единственным недостатком является один момент. Завтрак, обед и ужин лишь по расписанию. А завтракать все желающие могут исключительно с 6 до 8 утра, пообедать с часу до 3 часов, ну а поужинать с 18 до 20. Ах да, есть еще полдник. Незадачливым адептам, опаздывающим на такие важные мероприятия, Придется оставаться голодными или довольствоваться своими запасами, или выходить и есть в городе. Что однозначно порадовало, меню в академии имеет благую привычку быть всегда разнообразным. Войдя в саму столовую, замерла на миг. Как здесь многолюдно! Переница адептов стояла перед стойкой раздачи. Некоторые счастливчики уже сидели за деревянными массивными столиками и наслаждались едой. Большинство из них одеты в черную одежду — некроманты. Находились в столовой и парни, и девушки. Все переговаривались, смеялись, общались. В общем, царила обычная суета, как в любой другой столовой для учащихся. Несколько парней некромантов, сидящих за столами, заметили нас с Лилой. «Лила!» — крикнул один. «Садитесь к нам!» Девушка помахала рукой и кивнула. «Это мои одногруппники, я тебя с ними познакомлю» сказала Лила. Пока ждали очередь, рассматривала учащихся. За одним из столов заметила знакомого парня, который проводил мне отворот. Он сидел в одиночестве, хмурый и довольно быстро ел. «Слушай, а он кто?» спросила соседку, кивнув на некроманта. Лила сморщила свой идеальный носик и ответила. «Рейвен де Варт. Перешел на пятый курс. Боевой некромант». По нему, конечно, сохнут все девчонки, кроме меня, но он никого не подпускает к себе. Он один из лучших некромантов в академии, кстати. Наравне с ним есть еще один адепт, который сейчас на практике, тот с шестого курса. Но советую тебе держаться от Рейвана подальше. Он ни с кем больше недели никогда не встречался. Тот еще гад. «Да я не собиралась, просто интересуюсь», — ответила уклончиво. Сама украдкой рассматривала парня. Тут кто-то сильно толкнул меня в спину, отчего я толкнула впереди стоящего парня. «Извините, меня толкнули», — пискнула я. Парень широко улыбнулся. «Нет проблем, красавица». Улыбнулась в ответ и повернулась к тому, кто меня толкнул. «Опять этот грязный и прыщевый хард. Клин, кажется, его зовут». «Ходить не умеешь», — фыркнула я. Он гаденько ухмыльнулся, Засунул руки в карман и ничего не сказал. Противный тип. Подошла наша очередь. Набрала себе полный поднос еды. А какое разнообразие блюд! М -м -м. Чуть не захлебнулась слюной и не проглотила свой язык. На моем подносе красовались салаты свежих овощей, нежная сочная телятина, залитая сливочным соусом, печеный картофель с розмарином. Аромат превосходный. Вкус, наверное, потрясающий. Это просто чудо, а не блюдо. Еще положила на поднос ломать хрустящего хлеба, взяла стакан ягодного морса, кусочек нежного бисквита, прихватила бумажные салфетки и приборы. Лила взяла себе только салат, сырный суп-пюре и ягодный морс. Присев за столик, где нас ждали парни, один из них весело подметил. «Ничего себе, ты решил устроить пир». «Я голодна, как харт И плотоядно облизнулась на кусок мяса. Парни рассмеялись. «Обожаю девушек с хорошим аппетитом», — сказал другой. Да Лила закатила глаза. но «Ну, все, начинается пляска самцов перед новой самкой», — фыркнула Лила. «Роза, знакомься, это мои друзья и одногруппники. Сет, Дэйв, Брайт и Кистен. Ребята, эта девушка — боевой некромант. Зовут Розалия Уайт». «Хорошо любить и жаловать». «Кто обидит? Упокою на первом же практикуме вместе с нежитью». Будничным тоном представила нас друг другу долила «Да чего, алил Мы не обидим такую красотку?» Подмигнул мне Дэйв. «Академия пополнилась на одну девушку-некроманта. Однозначно, мир сходит с ума», — вздохнул Сет. «Одна долила чего стоит? Теперь еще это проворчал Кистен за что получил подзатыльник от упомянутой Лилы. «Эй, я верно говорю, ты же вечно практикуешь свою неживность на нас». Брайт промолчал, только улыбнулся мне. «И мне приятно познакомиться», — ответила парням. «И вы еще увидите, какой крутой я стану». Погрозила пальцем и впилась в сочное мясо. «Ммм, вкуснотень! Я уже обожаю и влюбилась в местного повара». «Так вкусно!» — прожевав пару кусков мяса, сказала ребятам. «Повара в Академии просто чудо! Так шикарно приготовить это целое искусство!» Парни и Лила переглянулись и заговорщицки ухмыльнулись. «У нас повара самые лучшие, самые быстрые и самые неповторимые в своем роде!» «Зомби!» — радостно оповестили меня адепты Магической Академии Темных Искусств. Непрожёванный кусок телятины вывалился у меня изо рта. Мама была бы в шоке от моего непозволительного для девушки поведения за столом. Глаза округлились до размера с местной тарелки, и в неверии уставились на ребят. "Это такая изощренная шутка?" спросила С Надеждой. Все как по команде покрутили головами, мол, нет, никаких шуток, дорогая. Посмотрела на недоеденный обед, на вкусный бисквит, На ароматный морс. Ребята уже все съели. Лила вон ест и не морщится. Другие тоже жуют спокойно. Пожалуй, плечами. Ну и ладно. У всех есть недостатки. И принялась доедать свою порцию. Если и правда готовит зомби, значит, используется какая-то магия защиты, чтобы они не отравили своим трупным ядом адептов. А иначе как? Ну, если это была шутка то я запомню и при случае тоже подшучу. «И все?» – разочарованно спросил Кистон. «А где крики, вопли, обморок, выплевывание еды, слезы и мольбы?» – поддержал его Дейв. Лила довольно улыбнулась и сказала. «Наша порода. Некромантов такой фигней не напугать и не удивить. 5 начали отсчитывать ребята. «И тут...» «Зомби готовит еду а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Помогите! Зомби! На помощь! Я умираю!» Стало раздаваться со всех сторон от новичков. Многие действительно попадали в обморок. Кого-то рвало прямо обратно в тарелку. Несколько девушек заливисто хохотали. Кто-то звал на помощь, зачем-то забравшись на стол. Короче, произошел маленький Армагеддон. Угомонил всех вовремя пришедший в столовую магистр демонологии Раймонд Трейси. «Успокоились, быстро!» — рявкнул он, используя магию для усиления громкости голоса. «Все замерли». Наступила звенящая тишина. «Каждый год одно и то же. Нужно повесить, наконец, оповестительный стенд о наших поварах» пробормотал он ворчливо. «Итак», — снова громко заговорил магистр, готовит еду в Академии зомби, но...» Поднял он руку, успокаивая опять начинающийся гвалт. «Умертвие стерильные и не несут никакой опасности жизни и здоровью. Прошу принять данный факт и больше не поднимать криков». Под взглядами нескольких десятков глаз он взял под нос и наставил на него приличное количество разных блюд, сел за отдельный стол для преподавателей и также под молчание удивленных адептов принялся за обед. Все выдохнули и продолжили трапезу, но многие все равно убежали из столовой в слезах и с зелеными лицами. Выходя из столовой вместе с ребятами, на мгновение встретилась взглядом с Рейвеном Девардом и улыбнулась парню. Он поравнялся с нашей компанией, кивнул ребятам лили Развернулся и ушел. Моя улыбка сползла с лица. Лейла внимательно посмотрела на меня и изогнула одну бровь в вопросе, а я только покачала головой.